Я замерз в сосульку, ожидая вас, командир. Митко! Он самый командир. Кажется, сегодня есть повод выпить доброй троянской ракии. Да, бай, Георгий. Не часто у нас такие гости. На длинную террасу второго этажа выходили двери келии. Митко распахнул одну из них. Прошу, командир. Пригнувшись, Алексин шагнул через порог. В небольшой келье за накрытым столом сидели трое мужчин. Двоих Гаврил узнал сразу, но с порога низко поклонился тому, кто сидел в центре, почтенному старцу с иконописным строгим и благородным лицом, в простой черной рясе с серебряным крестом на груди. Он сразу понял, что это и есть архимандрит-отец Макарий. Справа от него сидел Цекко Петков в богато расшитом костюме, улыбающиеся в густые усы, а молодой Гайдук шагнул из-за стола навстречу. «Рад видеть вас живым, Алексин! Здравствуйте, Стойча!» Друзья обнялись, и Меченый подвел капитана к отцу Макарию. «Позвольте представить вам, святой отец, моего друга, капитана Олексина». «Я много слышал о вас, капитан», — сказал игумен. «Слава опережает тех, кто обнажает меч за правое дело». Пришел Пулевский. Отец Макарий благословил трапезу. Все молча приступили к ужину. Только Митка изредка подмигивал Гавриилу совсем так как когда-то подмигивал в кафане. Наконец с ужином было покончено, воевода поднял последнюю чашу, отпил глоток, привычным жестом расправил усы. — Если позволишь, отец Макарий, я начну разговор. — Возблагодарим Господа и перейдем к делам. — Завтра ты увидишь, капитан, голую вершину Троян. Турки называют ее курт Хисар, «Волчья крепость». Там их укрепление. Здравка давно присматривается к ним. Наши разведчики облазали все вокруг. Мы ждем разведку. Но кирчи что-то запаздывает. Наверное, к утру будет. Петков посмотрел на Меченого, но Стойча лишнеопределенно пожал плечами. «Сколько турок сидит в крепости!» «Сколько в резервах, нам пока неизвестно. Можно ли обойти укрепление? Мы ищем пути». «Большие морозы, большие снега», — сказал отец Макарий. «Старые тропы занесло. Трояны стали непроходимы. Но мы проведем генерала Карцева». «Генерал приказал готовить дорогу для полевых пушек», — уточнил бай Георгий. «Это правильно». В горах враг прячется за камень. Нужна мощная артиллерия. Очень важно поскорее узнать, сколько турок обороняют перевал и где их резервы, напомнил Алексин. Кирчат должен был доставить разведку. Цека Петков еще раз озабоченно глянул намеченного. Если не придет к утру, ты стойче пойдешь навстречу. «Заодно проведешь капитана к здравку. Он давно уже ждет его». «Здравка», — повторил капитан, пытаясь припомнить. «С нами в Сербии его не было». Смешливый Митка неожиданно громко фыркнул и тут же смущенно забормотал: «Простите, святой отец не удержался. Это смешно. Здравка его ждет, не дождется. А он говорит что его в сербии не было меченый сдержанно улыбнулся здравка вы хорошо знаете Алексин, это сбигнев от виновской начальник штаба нашей четы лицо Алексина было вероятно настолько удивленным, что митка не выдержав вновь весело расхохотался и крепко ударил себя по бедрам обеими руками в то время когда Митка весело смеялся в келье Троянского монастыря. Кирчо был еще жив, задыхаясь, и с каждым выдохом выплевывая на снег сгустки крови, он брел по заметенной, одному ему ведомой тропинке, падал, собрав силы, вставал, шел снова и снова падал. Он не ожидал встретить турок там, где встретил, где ожидал, шел осторожно, часто останавливался и прислушивался, перебегал, а то и переползал открытые места. Но здесь-то, на северном склоне, где гаидуки давно уже чувствовали себя полными хозяевами, он никак не предполагал, что его найдет пуля. Ощутив удар, сразу упал в снег, благо снег был рыхлым, недавним, утонул в нем — и следующие пули прошли мимо. Долго лежал, не ощущая боли, но чувствовал теплую кровь, что текла по груди. Рубашка быстро намокала, потом шевельнулся, но никто больше не стрелял. Турки ушли. Тогда он сел и увидел рану. Пуля ударила ниже правого плеча. Он затолкал в рану лоскути рубашки, кое-как перевязал и пошел. Он нёс разведку воеводе и должен был дойти. Поначалу казалось, что ничего страшного не произошло. Он был очень силён, да и кровь не слишком текла из раны. Морозный воздух приятно освежал лицо. Кирчо никогда не задыхался в горах. Но тут он ощутил. Воздуха мало, стал дышать глубже и чаще. И тогда с каждым выдохом начала выбрасываться кровь. «Дрянь твое дело, Кирчо!» — подумал он. «Надо отдыхать, иначе не хватит крови. Просто не хватит!» Сначала он садился после каждой полтысячи шагов, потом после двухсот, а вскоре почувствовал, как тянет ко сну и как все труднее и труднее вставать после отдыха, и невольно начал думать о о том, что у него не достанет сил пробиваться по пояс в снегу, и чтобы отогнать эти расслабляющие мысли, решил вспоминать. Вспоминать по порядку всю свою недолгую двадцати-трехлетнюю жизнь. Он вырос в селе, где турки и болгары жили рядом. Конечно, у турок и земли было побольше, И воды хватало, и вечерние прохладные часы, когда турецкие женщины выходили подышать воздухом, болгарам запрещалось покидать дома, но жили в общем мирно. А сосед, добродушный рослый турок, с двумя такими же рослыми крепкими сыновьями, случалось, помогал в поле по-соседски, как и ему всегда помогала убраться с урожаем семья Кирчо. Он – отец, мать и сестра. Естественно, о дружбе между семьями и речи быть не могло, и Кирча с детства принимал все как должное, но ни обид, ни оскорблений, ни посягательства на имущество не было. Кирча привычно ходил по солнечной стороне, зная, что тень принадлежит туркам уступал им дорогу, низкокланялся при встрече и никогда не заговаривал первым. Таковы были условия жизни, и он безропотно принял их, когда него принимали эти условия его отец, деды и прадеды. «Уссур!» До сих пор он помнил этот крик. Даже сейчас, когда кружилась голова, когда клонила ко сну, Дрожали ноги и с каждым выдохом текли на снег сгустки алой крови. Уссур! В 1876 году у них было тихо. Здесь не существовало подпольных комитетов, сюда не наведывались апостолы Василия Левского, и гайдуки далеко обходили село, где каждый болгарский дом соседствовал с турецким. До них доносились известия о восстаниях. Вокруг полыхали селения, гремели выстрелы, но они ни в чем не провинились перед турецкими властями. Но однажды утром над селом раздались крики болгарских женщин. Вся их семья сразу выбежала на улицу. Беду издревлея привыкли делить пополам, потому что только так можно было выжить, и еще не поняли... «В чем дело? И почему так страшно кричат женщины, как на улицу вышел сосед турок?» Всегда добродушно улыбающийся, он забыл тогда об улыбке. В руке его был остро точенный ятаган, За поясом пистолет, следом шли вооруженные сыновья. «Уссур!» — крикнул он, увидев их. Мать закричала. «Отец!» безмолвно опустился на колени, сложив на груди руки и вытянув шею. Сверкнул я таган. Голова отца скатилась в апрельскую грязь, а братья уже тащили его сестру. Так начиналось то, что турецкое правительство впоследствии пыталось выдать за стихийную самозащиту мусульманского населения, хотя само отдавало приказ «О массовых погромах и резне».